глава двадцать восемь ксения проходи ладонь вадима коснувшаяся моей поясницы вызывает легкий удар электричеством мы входим сквозь стеклянные двери и я с ходу теряюсь мраморные полы стильный дизайн помещения все это совсем не вписывается в мое представление того где мы должны были ужинать точнее Я не вписываюсь сюда, в своих джинсах и обычной кофте. Посетители могут легко принять меня за уборщицу, хотя что-то мне подсказывает, что и уборщица этого заведения будет выглядеть лучше. — Ты куда меня привел? — шепчу, пока Вадим подводит нас к стойке администратора. — Тебе понравится, — ракочет мне на ухо в ответ. — Добрый вечер! — Заметив нас, произносит красивая девушка в обтягивающем черном платье. «Подскажите, пожалуйста, у вас заказан столик?» «Да, на фамилию Волков». Ее мгновенная реакция не остается незамеченной. Услышав красноречивую фамилию, она тут же устремляет взгляд на мою красную шапку. Попытка скрыть улыбку проваливается, и она демонстрирует два ряда ровных белых зубов. «Надо же!» – выдыхает, не сдержавшись. «Мы идеально друг другу подходим, правда?» Обняв меня за плечи, волчара крепко прижимает меня к себе, на что администратор активно кивает головой и тихо смеется. «Да, тут не поспоришь. Сходство с героями феноменальное. Одно отличие все же есть. Отстраняюсь, закатывая глаза. У того волка...» не было волчицы. В отличие от этого, киваю на моего спутника, распускающего руки, а улыбка у девушки на лице застывает. То-то же. Растерявшись, администратор спешно опускает глаза в свой планшет. Вадим же хмыкает и тянет мою шапку наверх. «Раздевайся пока». Обернувшись, замечаю мужчину, готового забрать наши куртки. С помощью Волкова снимаю свою и дожидаюсь, пока он их отдаст. Пройдемте за мной. Еще раз из-под тяжка, окинув нас взглядом, красотка провожает нас к столику. Я же, пока иду, разглядываю помещение. С ума сойти просто. У одних на столе мясные медальоны, у других нечто, что я даже разобрать не могу. Я даже не знаю, что здесь есть можно, а что нет вдруг и название не разберу стыдоба будет но пахнет все же отменно признаю что будешь есть спрашивает когда к нам подходит молодой парень официант и кладет перед нами меню ход док лицо бедного парня вытягивается а вадим склоняет голову наб бокок уверены уточняет даже не выглядя удивленным да А пить? Березовый сок. Но у нас, бормочет Александр, имя указано на бейджике, у нас другого формата заведения. Погоди, парень, останавливает его жестом руки Волков, при этом не разрывая зрительный контакт со мной. На десерт что? Ммм, блины со сгущенкой. Запомнил? Переводит взгляд на изумленного официанта, а тот руками разводит. «Но у нас...» «Сделай!» — подмигивает ему. «Видишь, девушка у меня особенная, значит, надо и оформить по-особенному. Договорились?» Если бы глазами можно было убить, Санек уже меня четвертовал бы. Но, вероятно, тон, которым говорит с ним Вадим, и обещание в нем благодарности сдерживают его от того, чтобы листом от своего балакнота перерезать мне горло. «Хорошо», — отвечает, растягивая губы в улыбке. «А вы что будете?» «А мне давай ваше фирменное блюдо на сегодня и чашку кофе». «Больше ничего?» — нервно поглядывает на меня. «Вы уверены?» «Мне жаль его. Будь я на его месте, я бы плюнула себе в хот-дог». Но мне эгоистично захотелось хотя бы так поставить Волкова в неловкое положение, дать ему испытать хотя бы крохи того, что чувствовала я в то утро. Только ему, похоже, хоть бы что, даже носом не ведет. Складывает руки в замок на столе, когда официант уходит, и смотрит прямо мне в глаза. «Зря не взяла мясо, оно здесь вкусное». Не могу сталкиваться с ним взглядами. Неправильно реагирую. Поэтому, пожав плечами, наблюдаю за тем, как снежинки неторопливо ложатся на землю. Через пару минут Вадиму приносят кофе, а мне березовый сок. Надо же! Реактивно, однако. Не знаю зачем, но Волков переносит свой стул так, чтобы сидеть не напротив меня, а рядом вся мгновенно напрягаюсь. «Не против?» спрашивает, когда между нами остается катастрофически мало места. Столик расположен в углу, поэтому мы, можно сказать, отрезаны от остальных посетителей ресторана, и от этого мне еще больше не по себе. «Против, Вадим?» «Ну ничего, потерпишь». Собираюсь возмутиться, когда снова попадаю в капкан его взгляда. «Расскажи, как ты добралась тогда до города?» Спрашивает, рассматривая мое лицо. Пристально так, внимательно. Неосознанно ерзаю на месте, потому что от того, как он близко сидит, мне снова дышать нечем становится. Руслан подвез. «Вон оно что!» А я думал, опять на попутках добиралась. «Хватило с меня попутки. Не выдерживаю» и все-таки смотрю ему в глаза. «Скажи, пожалуйста, для чего мы здесь?» «Поговорить?» «Зачем? Что ты мне собираешься сказать? Что ты не женат?» «Женат?» Даже глаз не отводит. В них полный штиль и ни капли вины. Не сдерживаю нервного смешка. «Тогда зачем это все?» «Понравилась ты мне, Ксенька?» Такой простой ответ ошарашивает. Причем серьезно так сказал. А мне что с этим делать? И что? Вздохнув, Волков откидывается на спинку стула. Я женат, но это ненадолго. Закатываю глаза. Ну вот, началось. Послушай сначала, настаивает он. А мне ничего больше не остается. Заметив, что я вставать и уходить пока не намерена, продолжает. «Та девушка, что ты видела на фото, моя жена». «А что ж ты соврал?» «Потому что технически она жена, но в остальном это уже не так. Мы не живем вместе полгода». «Нахмуриваюсь, ничего не понимая». «Почему?» «Потому что я отправил ее жить с ее хахалем» с которым она кувыркалась, думая, что я не узнаю. А вот этого я не ожидала. В голове сбой системы происходит. Смотрю на него и не укладывается никак. Она тебе изменяла? Да, причем давно. И если бы я не засек их в одной гостинице, куда приехал поселить гостей из-за границы, она бы делала это дальше. С ума сойти! Да как такое вообще возможно? Это ж какой переборчивой в мужчинах надо быть, чтобы изменять такому, как Волков. Подожди, осеняет меня, а ребенок? Вот тут удивление у Вадима скрыть не получается. А о ребенке ты откуда знаешь? Когда пишут, мне нельзя нервничать, вариант зачастую один. Понимающе хмыкнув, он усмехается. «Про ребенка пока конкретного ничего сказать не могу. Через две недели сделаем с ней анализ ДНК, а там видно будет, мой он или нет». «То есть?» — хмурюсь, пытаясь дорисовать картинку. «Вы вместе не живете, но сексом занимаетесь?» Эта мысль не должна была быть для меня неприятной, но выходит наоборот. Один раз по пьяни. Оправдание так себе, знаю, но и ответственности с себя не снимаю. Все станет понятно после теста. Пока же мы практически не видимся. Тогда в метель, когда Карина написала, она приехала ко мне, чтобы в очередной раз поговорить. Но осталось сама помнишь какая погода была вот и искала меня помню конечно передвигаться по городу было невозможно, а тут еще и беременной то есть срок маленький тихо спрашиваю да семь недель с ума сойти можно картина оказывается совсем не такой как я себе представляла это ужасно на самом деле но теперь я хотя бы понимаю Почему он не носит кольцо? Если бы ты тогда утром не умотала, а разбудила меня, я бы тебе все объяснил. Снова склонившись над столом, Вадим сжимает мои пальцы. По коже от них струятся ниточки высоковольтного тока, прокладывая маршрут прямиком к груди и животу. Знаешь, мне видеть тебя не хотелось. Отвечаю резко но руку почему то не убираю представь себя на моем месте тебя снимают на трассе вытворяют с тобой в постели всякое краснею разное а потом оказывается что мужчина с которым ты потеряла девственность женат «Хм, ваш ходдогк раздается официозно над самым ухом не успеваю опомниться как прямо передо мной на стол опускается тарелка даже не с одним, а с двумя хот-догами. Поднимаю взгляд и вижу, как тот самый официант, что принимал у нас заказ, чрезмерно вежливо кивает. «Приятного аппетита!» Чеканет по буквам, прежде чем уйти. Да, похоже, у него сегодня будет масса тем для сплетен.